Глава вторая. Аркадий Аркадьевич. Какой-то черт поднял сегодня утром Аркадия Аркадьевича еще и пяти не было. Казалось, спи себе и спи. На работу не надо. Первый день отпуска. Пошел на кухню, кофейку и спил. Давление померил. Голова какая-то тяжелая и где-то под левой лопаткой как будто что-то мешает. Вчера, кстати, тоже так было. Слабость еще какая-то одолела. Таблетки принял. Вот ведь, дожил. Каждый день с таблеток начинается, и ими же заканчивается. Третий возраст, ничего не поделаешь. Ну, это как в старом пристаром анекдоте. Первый возраст у мужиков — это когда всю ночь пил и разным там излишествам предавался, а утром как огурчик. В смысле свежий а не зеленый в пупырышках. Второй возраст. Тут уже по утрам вся картина ночных возлияний прямо на лице написана. Третий же возраст — это когда всю ночь тихо-мирно в своей кроватке почивал, а утром морда и общее состояние организма как с тяжелого похмела. Ну, хоть так. Половина одноклассников и до этого не дожила. Если не спится, делом заняться надо. Вечером самолет к теплому и ласковому морю, а чемодан до сих пор не собран. Чемодан в отпуск собрать — это целая технология. Она у Аркадия Аркадьевича давным-давно разработана и проверена на практике. Первонаперво надо список написать, что с собой взять нужно, а потом уже по этому списку и собираться. Лист бумаги на стол, карандашик в руку. Ну, начали. Зубная щетка, зубная паста, крем для бритья, бритва, крем после бритья, дезодорант, ушные палочки, лекарство 1, лекарство 2. Левая рука что-то побаливать принялась. Вроде вчера ничего тяжелого не поднимал. Да какие тяжести могут быть? Аркадий Аркадьевич самый, что не наесть, топ-менеджер. Он головой работает. Раньше – да. И руками поработал, и ножками потопал. Было дело. Сжал несколько раз левый кулак. Да вроде и ничего. Пишем дальше. Плавки, трусы, носки, шорты, футболки. Панама. Панама у Аркадия Аркадьевича – ветеран. Она более чем в сорока странах побывала. Афганистан прошла... Под африканским солнышком не раз жарилось. Крепкие Панамы его СССР шили, не как сейчас. Все маркетинг буржуйский, с его укорочением жизненного цикла товара. Поносил сезон, выкинул и покупай новую. Капитализм, мать его. Не любил Аркадий Аркадьевич нынешний порядок российского хозяйствования, хоть и сам в нем активно участвовал. Под левой лопаткой опять что-то закололо. Да что за напасть такая? Встал, по комнате прошелся, на лоджии постоял. Вроде легче стало, но все равно какая-то тяжесть под левой лопаткой чувствуется. Еще раз измерил давление. Как бы и ничего, бывает и хуже. Список надо дальше писать, потом еще чемодан укладывать. Рубашка, брюки, туфли, шлепки, загранпаспорт, деньги, билеты, зарядка для телефона, ветровка, ушные палочки, носовой платок, блок сигарет, зажигалка, тонометр, термометр, ваучер отеля, медстраховка. Что еще? Ничего не забыл? А крем от солнца в список включен? Нет? Раньше бы крем для загара вписал, а сейчас вот защитный. Да уж. Крем от солнца. Перевязочный материал. Только Аркадий Аркадьевич бинты и стерильные салфетки в свой списочек внес, как в груди у него все сдавило. Черная холодная железная лапа его сердца сжала и давила, давила, давила. Дышать вдруг стало трудно. В глазах потемнело. «Плохо-то как!» Заболело левое плечо, с той же стороны, под лопаткой. Шею как будто сдавил шипастый обруч. Зубы заныли. Капли холодного пота упали на бумагу со списком. Одна, вторая, третья. Затошнило. Но это казалось по сравнению с болью в груди такой мелочью. Аркадий Аркадьевич охватил страх. Животный какой-то, всепроникающий. Ноги стали как ватные, затрясло еще всего. Ну все, звездец. Взял телефон. Черт, какой тяжелый. В груди давило все сильнее и сильнее. Сколько же можно? Телефон выпал из враз ослабевших пальцев. Голова закружилась, в глазах потемнело. Аркадий Аркадьевич застонал. Сам он этого уже не слышал.